Какое счастье путешествовать без чемоданной сумки. Посмотрел расписание, обратился к старику в широкополой черной шляпе, сидевшему с большим баулом под навесом, выставив ноги на солнце. И попросил у него совета, как лучше добраться до Санта-Фе. Кордову называть не стал, черт его знает. Этот америкашка вполне может приехать сюда через 20 минут. Господи, надо поскорее отсюда убираться. Выслушав его совет «взять поезд», можно поспать, и не так трясет, как в автобусе. Отправился на вокзал, благо он был всего в трех блоках. «Надо запомнить это слово», — подумал Штирлиц. «Мелочь — основа основ моей профессии. Впрочем, беглец — сейчас моя профессия». «Стоп», — сказал он себе, — «ты в деле им и живи». А если так, то запомни, что блоком здесь называют промежуток между двумя улицами. В Испании говорят «близ», «около», «наискосок». Тут же американское влияние, никакой приблизительности, количество блоков и все. Только держи в памяти, не заплутаешься. По счастью, поезд отправлялся через полчаса. Штирлиц купил билет второго класса и сел в последний вагон, к окну. Отсюда виден перрон. Если парнишка появится, я его непременно замечу. Парень на перроне не появился. Поезд, наконец, отошел, провожаемый сотнями людей. «Чисто испанское», — отметил он про себя. Поездка в соседнее село здесь расценивается как событие всемирно-исторического значения, будто на войну провожают или в тюрьму. Каждый третий плачет. Ну, что за люди, а? Штирлиц вытянул ноги, расслабился и сразу же уснул. Спал он спокойно, без сновидений. В Санта-Фе он приехал ночью. Кромешная тьма... И хотя центр был похож на Испанию, такие же затаенные улочки, такое же подобие Пласа-майор, людей не было. А ведь в полночь все испанские города полны народа, кроме разве Барселоны, поправил себя Штирлиц. Но ведь это Каталония, ближе к Франции, с ее буржуазной размеренностью и привычкой прямо-таки религиозно ценить время, которое следует обращать на дневное дело, а не на полуночное бражничество. Перед тем, как выйти в город, он посмотрел расписание автобусов на Кордову. Запретил себе запоминать время отправления экспресса на Буэнос-Айрес. 7.45. Попробуй не забудь, теперь это будет врублено в память навечно. Ничего. Из Кордова тоже есть поезд в столицу. После того, как я сделаю то, что мне надлежит сделать, отправлюсь туда. Хирург, который не провел до конца чистку раны, зная, что гнилище осталось, нарушает клятву Гиппократа. Полководец, позволивший смертельному врагу оторваться от преследования и стать на отдых для переформирования, обязан быть судим, как изменник. Я не вправе не открыть их сеть. Сейчас это главное мое дело. Я знал, что она есть тайная сеть нации. Но я никогда не думал, что она может быть столь могущественной и разветвленной. И еще неизвестно, что мне удастся открыть в процессе поиска. Нам поправил он себя, не мне, а нам, Роуману и мне. Два, не один. В городе он остановился в пансионате Кондор. Хозяин уже спал. Позднему гостю, однако, не удивился. — Вы из Кориентес? — Да. — Слава богу! Теперь поезда стали ходить без опозданий. Чувствует руку сеньора президента Перона? — Хорошая рука, — поинтересовался Штирлиц. — Крепкая. Нам нужна именно такая рука. Нам и тем Инглес, который владеет всеми нашими железными дорогами. — Разве дороги еще не ваши? — хозяин покачал головой. — Нет. Пока что они принадлежат Лондону. Поэтому и царил бардак. Не было своей власти, а до Лондона далеко. Так, у вас паспорт есть, сеньор? Конечно. Заполняйте анкету. Обязательно я уеду утром. Ночью может прийти полиция и составит бумагу, что я принимаю клиентов без занесения в реестр, чтобы не платить налог с прибыли. Знаете, чем это для меня кончится?»